Глава 10. Суд располагался в трехэтажном здании с унылым фасадом, лишенным даже малейшего намека на украшение, если не считать небольшого балкончика, нависшего прямо над входом, и треугольной надстройки на крыше. Обычное, присутственное место. Коричневая дверь распахнулась перед моим носом, выпустив на улицу вереницу людей, в которой безошибочно угадывались представители разных сословий, от бывших до революционных матросов. Дождавшись, когда выйдет последний в этой почти бесконечной цепочке, я зашел внутрь. "Вам куда?" сразу среагировал дежурный. "Мне к следователю Самбуру. Подскажите, как его найти?" "Второй этаж направо. На двери будет табличка." "Спасибо." Я поднялся на второй этаж, нашел нужную дверь и постучав, открыл. В просторном кабинете никого не было, кроме женщины, которая с отсутствующим выражением на лице курила папироску. "Гражданин, вы по какому вопросу?" равнодушным тоном спросила она: "Я к следователю Самбуру, «Побудьте в коридоре у товарища Самбура пока заседание в суде. Он примет вас сразу, как освободиться». Благодарю вас, я снова вернулся в коридор и сел на один из ряда представленных у дверей стульев. Жуть, как не люблю оказываться в качестве просителя. Ждать пришлось не меньше часа, пока коридор не заполнился толпой возбужденных людей. Очевидно, заседание закончилось, присутствующие на суде расходились. К кабинету не спеша продвигались двое. Высокий парень с тощей шеей, торчавшей из воротника гимнастерки и опавшими щеками на слегка вытянутом лошадином лице, как говорится, кожа до кости. И мужчина, лет 45, плотно сбитый, коренастый, с пухлой папкой в руках. Они остановились напротив меня, и я невольно стал свидетелем их горячего разговора. "Знаешь, Ваня, я все понимаю, кроме одного", жестикулируя, говорил коренастый. "Как можно настолько не уважать суд?" чтобы загаживать помещение окурками и плевками, сидеть во время заседания в шапках на глазах у всех сворачивать сигареты и курить. В голове не укладывается. Собеседник кивнул. Знаешь, после того, как обвиняемый закричал: "Это несу так уметь, плевать я хочу на вас", прямо руки зачесались достать наган и кокнуть гада прямо в суде. Распустили мы обывателя Гриша слов нет. Я тут на днях был на выездной сессии РФ трибунала, так его зачем-то в местном гостеатре устроили. Представляешь? Темнота. Ничего не видно. Суд заседает на сцене. Единственный источник света полузаваленное чем-то окно. Зрителю, смотрящему на суд, видны криво поднятый занавес, суфлёрская будка, висящая на потолке декорации где-то в глубине сцены маленький столик, и за ним три смертных фигуры, вернее тени. Обвиняемые, защита, обвинители сидят на скамьях вместе с публикой, которая привыкла в этом здании смотреть всякие комедии. Весь театр наполнен табачным дымом. Курят, не переставая. Члены трибунала, обвинители, и защитники, смолят, обвиняемые, люди не проникаются серьезностью момента, полагают, что все это какой-то фарс, дешевый водевиль. Ты так красиво расписался, хмыкнул Иван, скорее всего, тот самый следователь Самбур. Тебе бы статью в наш еженедельник написать. Так я и напишу, горячась, воскликнул коренастый. Сегодня же напишу и отправлю в редакцию Советской юстиции. Ну а напечатают или нет вопрос совести товарищей из газеты. Но превращать в балаган наш суд не могу и не позволю, душа болит. Ладно, бывай, Иван пожал коренасту руку. А со статьей не затягивай, надо бить всякую сволочь и делом и печатным словом. Его взгляд упал на меня. Товарищ, вы ко мне? Если вы следователь Самбур, то к вам, поднялся я. Да это я, заходите, коротко бросил он. Мне сразу не понравилась откровенная неприязнь, с которой следователь смотрел на меня. Совершенно непонятно, чем она была вызвана. Виделись мы впервые в жизни, да и цели своего визита я еще не сообщил. Женщина в кабинете оживилась, курить она закончила и теперь что-то записывала в прошнурованную тетрадь. Как все прошло, Ваня? подняла голову она. Нормально, Раиса. Вломили контри по первое число. Суд принял сторону обвинения, с некоторым злорадством сказал следователь. У тонтонации в его голосе веяло чем-то нехорошим. Я интуитивно почувствовал, что разговор у нас не склеится. Хороший опер такие вещи улавливает на ходу. Хватило секунды, чтобы считать, на кого я нарвался. Зря я начал с него, очень зря. Передо мной был яркий типаж упертого фанатика, который не способен рассматривать иные точки зрения, кроме собственной. Жаль, время невозможно обратить вспять, но раз уж я здесь, отступать было поздно. Присаживайтесь, пригласил следователь. Я сел напротив его стола. Так по какому вы вопросу, гражданин? вроде буднично спросил следователь, но потому, что меня не назвали товарищем, было ясно, у Самбура имелось какое-то предубеждение на мой счет. только непонятно, чем оно вызвано. "Я насчет уголовного дела в отношении Александра Быстрова", произнес я. "Ну и" откинулся на спинку стула Самбур. Он явно напрякся и был взведен, как пружина в часах. Дело в том, что я прихожусь Александру родственником. Он свояк, муж моей сестры, Екатерины Быстровой. Все сильнее понимаю, что влипаю по полной, сказал я. Теперь во взгляде Самбура появилось плохо скрытое презрение. Свояк, значит. Ну-ну. «Тогда у меня для вас плохие новости. Дело практически закончено. Остались небольшие формальности. Через пару дней отправлю его в суд. То есть вы считаете, что Александр убийца? Убийца он или нет, определит суд, брезгливо сквозь зубы бросил следователь. Но лично у вас никаких сомнений на этот счет нет. Знаете что, гражданин, не знаю, с какой целью вы сюда явились и что вынюхиваете, но я начинаю думать, что здесь попахивает какой-то провокацией. Если вы в сию же секунду отсюда не уберетесь, я вызову милицию и распоряжусь задержать вас до выяснения обстоятельств. Самбур аж затрясло. Может, не стоит так кипятиться?» товарищ следователь, устало произнес я. Какой я тебе товарищ? вспыхнул тот. Ваня, окликнула его Раиса, но Самбур ожёг ее недовольным взглядом. Не вмешивайся, Рая, никогда не позволив всякой контри, явной или скрытой, звать меня товарищем. Валите из моего кабинета, гражданин хороший, и не вздумайте больше подгребать сюда. Приговор над вашим родственничком узнаете из суда. Надеюсь, впаяют ему по полной, разошелся следователь. Завелся он не на шутку. Теперь все стало ясно к огнем. «Каши с товарищем Самбором у нас не получится, только про прогорклая варево. Даже если достану удостоверение и начну убеждать, что свой, только сильнее разоздорю этого долбоного фанатика. Очень хотелось бросить ему в ответ что-то обидное, ткнуть носом в его же собственное дерьмо, но боюсь этим я лишь наврежу Александру. При желании следак может конкретно подгадить, даже если кажется, что хуже некуда, выясняется, что дна у ситуации нет. Я вас понял, гражданин следователь, не надо никакой милиции, я сам уйду, поднялся я с места. Приношу свои извинения, если был неправильно понят. Валите отсюда, гражданин, валите быстрее, процедил Самбур. Действительно, спохватилась Раиса. Вам нужно побыстрее покинуть кабинет. Давайте я вас провожу. Да я вроде сам найду дорогу, произнес я, но Раиса уже подхватила меня за локоть и практически вытолкала из кабинета, выйдя вместе со мной за дверь. Там она приблизилась ко мне и прошипела. "Вы что, с ума сошли? А в чем дело?" не понял я. Я сделал что-то не так? Вы все сделали не так, устало вздохнула Раиса. Зачем явились к Самбуру в таком виде? А чем плох мой вид? я окинул взором костюм, в который переоделся у Кати. Вы одеты как бывший, а Ваня терпеть не может ни и вообще все, что связано со старым режимом. По-моему, по одежке только встречают, заметил я. Как вам сказать? Понимаете, Иван, он ведь не всегда был таким. Просто когда-то его поймали Колчаковцы, выдал какой-то профессор из сочувствующей белым интеллигенции. Ваню пытали, пытали зверски. У него на теле живого места нет, а потом повели на расстрел. Только ему повезло. Его ранило, но Колчаковцы решили, что он мертв. и бросили его тело в вырутую яму, где лежали трупы Десятки трупов других замученных и истерзанных людей. Иван выжил каким-то чудом. Он хороший человек, добрый, умный, понимающий. Вот только с тех пор у него в мозгу пунктик на контру. Заговорила Раиса, и по ее тону и словам я понял, что она любит Самбура. А я, значит, одет как буржуй и потому похож на контру, покачал головой я. "Да", подтвердила Раиса. "К тому же, вы заговорили о Деле Быстрова, вашего родственника. Он ведь в прошлом белый офицер, стрелял, и пытал таких, как Ваня, так что ничего другого от Ивана вы бы никогда не услышали. Мне очень жаль, что у вас с Иваном сложилось такое неправильное мнение обо мне", вздохнул я. "Попробую кое-что прояснить". На мне сейчас костюм с чужого плеча. Мои вещи, к сожалению, промокли до нитки, пришлось позаимствовать кое-что из гардероба свояка. Ну а сам я в некотором роде ваш коллега, работаю в уголовном розыске, только не в Петрограде. Я достал удостоверение и показал его Раисе. Вот, пожалуйста. Та внимательно изучила его, убедились, что я не вру. Она кивнула. Я убрал корочки в карман. Если с Иваном у нас разговор не сложился, и так понимаю, вряд ли теперь сложится. Может, вы сумеете мне помочь, товарищ Раиса?